Глава шестнадцатая. В черной при черной мгле черный при черный человек. Вновь мы собрались за столом в обед, и опять таки по приглашению, больше похожему на приказ. Мне это все равно, что нагайна владительница каких-то там пределов. Наверное, это что-то вроде королевы. Но я-то дитя своих мира и времени, и мне все эти королевы, графини, принцессы. Картинка из интернета или сказочный персонаж. Посему никакого пиетета я перед Нагайной не испытывала и вела себя вежливо, но свободно. Она клиентка отеля. Я наемный работник, управляющая. Клиент всегда прав, а то, что он по совместительству является хвостатой полузмеей и королевой неведомых мне земель, у каждого свои недостатки, как говорится. Она это почувствовала и стала посматривать на меня с интересом. Разговоров за трапезой больше не заводила, но пробовала абсолютно все, что считал нужным выставить перед ней отель. И внимательно, не скрываясь, изучала наши вкусовые предпочтения и мою манеру использовать столовые приборы. То, как я орудовала ножом и вилкой, ей явно было непривычно. Но, оценив, как ловко, я расправляюсь с едой на тарелке, тоже взяла столовый нож в правую руку, а вилку в левую. Еще несколько раз бросала взгляды на мои руки, примеряясь к приборам. Когда у нее стало получаться так же легко, как у меня, тут я позавидовала, мне-то в детстве не так быстро удалось освоить эту науку. Госпожа Ираид Гара удовлетворенно кивнула и впервые за обед подала голос. «Удобно, человек. Есть еще способы употреблять пищу иначе?» «Не знаю, как в мирах Ариэля и Феликса, а в моем — да. У нас живет очень много разных народов со своими традициями. Есть еще палочки, которые используют в азиатских странах, а в других краях принято есть руками. Я хочу попробовать все». Рассчитываю на тебя, человек. Если вы едите рыбу, то на ужин закажем суши и роллы. Ем, как скажешь. Агата, а что это? Суши и роллы. Громким шепотом спросил Ариэль. Он дико стеснялся и меня и Нагайну, но вел себя вежливо, старался есть аккуратно и не ронять крошки на скатерть. А мне только сейчас пришло в голову, что ему неудобно на обычном стуле. Цейлин ведь ростом примерно с семилетнего человеческого ребенка. Ему бы не помешала подушка. Это такие штуки из риса, рыбы, разных морских гадов, а орулы еще и завернуты в прессованные сухие водоросли. Вечером попробуйте вместе с госпожой Ираид Гарой. Как только мы встали из-за стола, Нагайна сразу же опять уползла. Чем она занималась, я не интересовалась. Никуда не лезет, никому не мешает, и ладно. Время подходило к вечеру, и я начала маяться. Неспокойно было на душе. Побродила по своим покоям, вышла и прошлась по обоим этажам. Заглянула в разные помещения. Ариэля, видно, не было, наверное, он у себя в комнате. Феликс отсыпался после своей смены. Нашу единственную постоялицу обнаружила в библиотеке с книгой в руках. Я тихо выскользнула, чтобы не мешать, и снова вышла в коридор. Наконец не выдержала, постучала тихонько костяшками пальцев в стену и спросила у отеля. «Ты это чувствуешь? Давай-ка туда!» И сразу же меня отпустило. Появилось ощущение правильности происходящего. а не зудящее смутное беспокойство. Осознав перемены, я решительно направилась в холл, подошла к входной двери и уставилась в окно. Туман начал не рассеиваться, как я ожидала, а словно бы чернеть. Похожая на манную кашу нечто снаружи стало сначала светло серым, потом темнее, приобрело графитовый оттенок и, наконец, превратилось в непроглядную мглу. «Ой!» Кажется, я знаю, какие из апартаментов подойдут тому существу, что мы сейчас увидим. Было ли мне страшно? Да не то слово. Сердце колотилось перепуганной птицей, а во рту пересохло. Но я смело сделала три глубоких вдоха и выдоха. Повторила мысленно мантру, что я на работе, в волшебном месте, со мной ничего не случится, и стала отпирать замки. «Приветствую вас, кем бы вы ни были», — проговорила я, глядя во тьму. «Я управляющая отеля потерянных душ, это гостевой дом», — добавила, вспомнив, что не всем, оказывается, понятно значение слова «отель». «Недоработка». «Если вам нужен приют для отдыха, кров, ночлег и еда, то вы можете остановиться у нас». К оплате принимается практически все: золото, любые ценные вещи, магические штуки, реактивы или ингредиенты. Силу примешь. Голос скрытого во мгле существа оказался густым, низким, с хрипотцой. Э, -э, -э. магическую силу могу зарядить ваши магические штуки. С легкой иронией передразнил он меня. Я повернулась к люстре, подумала пару мгновений, после чего ответила: "Примем. Я не маг, не знаю, как происходит передача, но да, мы примем такую оплату. Заходите. Свет приглуши. Человеческая женщина. Я опять повернулась и попросила люстру. Набо освещение не такое яркое. Меня услышали и отели тот, кто планировал войти. Первый просто пригасил все свои лампы и светильники, второй насмешливо, но устало хмыкнул. На крыльцо вступил высокий, метров два ростом мужчина, закутанный в черное одеяние. Плащ его был из плотной черной кожи и скрывал силуэт полностью, а глубоко надвинутый капюшон прятал лицо. «Прошу вас подойти к стойке. Я сейчас заполню книгу регистрации», — вежливо попросила я и принялась запирать дверь. Спустя минуту я, вооружившись ручкой, принялась задавать стандартные вопросы и записывать ответы. «Ваше имя, раса, на какой срок желаете остановиться? Какие покои выбираете? Болото, пустыни, открытый космос, тропический или сосновый лес? Также сейчас свободен номер с непроглядной мглой. Но если вам хочется стандартную человеческую комнату, то есть несколько свободных». «Я выбираю мглу». — Человеческая женщина, остановлюсь у вас на двое суток. Меня ждет путь. Раса и имя. Не стоит тебе знать, смертная. Запиши просто «Господин Э». — Как скажете. Не поднимая на него взгляд, я быстро записала, что некий господин Э остановится на двое суток. Как только я дописала предложение, на стойке прямо перед мужчиной в плаще возник большой хрустальный шар в серебряной чаши. если для меня сие было непонятным, то господин Э кивнул, судя по движению объемного глухого капюшона. Из-под полы плаща вынырнула крупная смуглая рука, поросшая черными жесткими волосками. Вместо ногтей красовались впечатляющие черные же когти. Я с трудом удержалась, чтобы громко не сглотнуть. Обладатель этой жутковатой конечности возложил ладонь на шар. Миг, и тот сначала ярко вспыхнул багрянцем, а после в нем заклубилось нечто столь же непроглядное, как и то, что находилось сейчас за входной дверью. И сразу после этого в книге регистрации появилась приписка моим почерком, что оплачено квинтэссенцией тьмы. Логично, в общем-то, из черной причерной темноты вышел кто-то в черном причерном плаще, и этот кто-то в черном причерном плаще возложил руку с черными причерными когтями на хрустальный шар и наполнил его черной-причерной тьмой, а потом отправился отдыхать в комнату, полную черной причерной мглы. А что? Хорошая история для детского школьного лагеря. Можно по ночам рассказывать за могильным голосом и пугать друг друга. Я прикусила губу, придумывая окончание этой страшилки. Во! А потом эта черная-причерная рука как... Постучит перед моим носом по стойке регистрации. «У тебя такой мечтательный и лукавый вид, человек!» что меня, несмотря на усталость, разбирает любопытство. Что тебе кажется веселым в нашем знакомстве? Разве я тебя не пугаю? — Извините. Я прикусила губу, чтобы не улыбнуться. Глупо как-то, да еще и страшно. — Расскажи, мне интересно... «Обещаю, что ничего не сделаю тебе». Я с опаской покосилась на когти. Когти побарабанили по дереву. И я решилась. Я из другого мира, нежели вы, господин Э. У наших детей наверняка совсем разные игры и забавы. Так вот, у нас мальчишки и девчонки, ночуя вместе группами, любят по ночам рассказывать страшилки и пугать друг друга. «Это любят все дети во всех мирах». «Как я понимаю. Но это не объясняет, что развеселила тебя, человеческая женщина». «Агата Серебрякова», — запоздала представилась я. «Госпожа Агата Серебрякова. У нас постоянно придумывается множество вариантов шуточных страшилок для детворы. Когда я была совсем маленькой, мы пугали друг друга в детском саду как-то так». В черном-черном лесу стоит черный черный дом, в черном черном доме стоит черный черный стол. На черном черном столе стоит черный черный гроб, в черном-черном гробу лежит черный черный человек, и он протягивает к себе черную-черную руку и, как рявкнет, отдай мое сердце. Когда я рявкнула последние слова, в коридоре, ведущем в библиотеку, что-то упало. Наверное, чье-то сердце. Чуть переместившись, я выглянула из-за стойки и увидела Нагайну. Она от неожиданности выронила книгу и сейчас, застигнутая врасплох, не знала, как ей себя вести. То ли величественно удалиться, то ли поздороваться. Я вернулась на свое место и уставилась на капюшон, примерно туда, где должно находиться лицо моего собеседника. А он стоял, и его плечи мелко подрагивали. Чего это он? А потом грянул хохот. Жалобно звякнули хрустальные подвески на люстре, мигнули лампы. Ого! — Ничего более смешного и нелепого я за сотни лет не слышал, — отсмеявшись, хрипло сообщил мне господин Э. — Ваши дети боятся такого. Это даже мило. Я задержусь в вашем гостевом доме-отеле подольше. — На четверо суток. Мне интересно. Он снова поднял ладонь, возложил на хрустальный шар и подлил в него своей квинтэссенции. А в книге регистрации, на которую я сразу же покосилась, запись срока пребывания оказалась исправлена. — Прошу вас проследовать за мной, взяла я ключ с выпуклым квадратом на головке. Я успела дойти до лестницы, и лишь тогда гость двинулся следом сначала едва заметно поклонившись Нагайне, та ответила примерно так же совсем легко царственно опустив подбородок шел новый гость бесшумно даже кожаный плащ его не шелестел и не скрипел хотя должен был если вам потребуется помощь лекаря известите меня у нас имеется штатный целитель питаться вы желаете у себя в номере или будете спускаться в столовую на первом этаже у себя — Тогда просто произнесите вслух, что желали бы поесть. Питание входит в стоимость проживания. Вы будете обеспечены им по запросу. Что-то еще необходимо? — Отдых, госпожа Агата Серебрякова. Долгий-долгий сон. Горячая ванна, вычищенная одежда и сытная еда. — Вы получите все необходимое, господин Э. С вежливой улыбкой я остановилась у двери, на которой красовался такой же квадрат, как на головке ключа. Открыла замок, распахнула дверь. Жестом продемонстрировала, что там темно, как и заказывали. После чего вынула ключ из скважины и протянула постояльцу. «Располагайтесь. Если что-то понадобится, можете обращаться днем ко мне. А ночью дежурит другой наш сотрудник. Его зовут Феликс, он филиур». «Филиур?» Рука с ключом спряталась под плащ. Это такой народ, внешне похож на огромного филина, но с дополнительными лапками и с хвостом. Ничего не ответив, господин Э прошел мимо меня в номер, закрыл дверь, и я услышала, как дважды повернулся ключ в замке. Внизу обнаружила Нагайну, она отрешенно ползала по холу с книгой в руках. При моем появлении она замерла у подножия лестницы. — Не боишься, человек? «Вас или нового постояльца?» Остановилась я на последних ступеньках. «Нас?» «Как бы вам объяснить?» Потерла я переносица. «Вы ведь уже спрашивали меня, а я отвечала. Но, повторюсь, я сюда случайно угодила. Еще месяц назад жила на планете Земля, ходила на работу, занималась спортом, встречалась с друзьями, в отпуск ездила в гости к родителям или на море. У меня совсем другой мир. Никакого волшебства, но очень много технологий. А потом все пошло наперекосяк, вмешалась эта ваша магия. Я переступила порог своего жилища, чтобы отправиться на работу, а очутилась тут. Так что я уже прошла все стадии от неверия и гнева до отчаяния, смирения и понимания, что застряло в этом месте. А значит, нужно выполнять свои обязанности, ради которых меня сюда и притащило. И да, конечно же, порой не страшно. Но те, кто сюда приходят, нуждаются в нас. Им плохо. Они потеряли себя из-за каких-то неприятных или драматических событий. Я направляю отель к таким существам, не спрашивайте как, не знаю. Отыскав их, мы предоставляем то, в чем они нуждаются. Отдых, пищу и время на осмысление. А зачем нападать на того, кто тебе помогает? Госпожа Ираидгара слушала меня, не моргая, внимательно оценивающе. — Почему не кланяешься? — Не умею, — подумав, призналась я. — Там, где я живу, это не принято. И вы уж простите госпожа Ираидгара из рода Норт, Но я не служанка, не прислуга. Мы с отелем и тем, кого наняли дополнительно, помогаем нашим постояльцам. Отыскиваем их в той же кхм, проблеме, в которую они угодили, и даем приют. А то, чем вы платите, уходит на поддержание этого магического заведения», — повела я рукой. Когда я договорила, она кивнула, развернулась и поползла в сторону библиотеки. Проводив ее спину взглядом, я отправилась к реэлю «Кланятся им всем еще. Обойдутся». Нашла я Целина в его комнате и с порога озадачила Ариэль: Садись и составляй полный список всего, что необходимо целителю, к которому периодически будут попадать пациенты. Как показала ситуация с нагайной, мы совершенно не готовы. Нужно специальное стерильное помещение для оказания медицинской помощи, возможность помыть руки, инструменты и смыть кровь и грязь с больного. Операционный стол. Тележка для инструментов, шкаф для лекарств, да? Комната с кроватью, чтобы прийти в себя или отлежаться во время болезни. Каталка, на которую можно было перевести пострадавшего от входной двери в это помещение. Маленький целитель слушал меня внимательно, иногда кивал, иногда округлял глаза. Короче, садись, думай, пиши. Мы не спешим, слава богу, больше у нас нет раненых, но следует подготовиться». Ведь не зря же у нас в штате появился лекарь. Видишь, как складывается цепочка событий. А раз ты здесь, значит, подобные ситуации будут изредка случаться. И осмотри весь первый этаж. Поищи, какие именно из пустующих помещений отойдут в твое распоряжение». «Мне правда можно? То есть вы согласны оборудовать здесь маленькую лечебницу?» Не лечебницу исправила я, а операционную палату и, ну не знаю, кабинет что ли для целителя. Во, лазарет. У нас будет отдельный лазарет для пострадавших странников. Действуй, осмысливай, осматривая здание, все записывай, потом обсудим. Нужен будет совет, обращайся, но учти, я во всех этих медицинских заумностях не понимаю абсолютно ничего. Правда, умею делать уколы. «Обращайся, если что». Опешивший от моей тирады цейлин вытращил глаза и шепотом спросил. «А для чего меня укалывать?» «Ну как же, лекарство в попу». «Что?» — схватился он обеими ручками за зад и на всякий случай отодвинулся подальше. «Зачем?» «Чтобы быстро подействовало». «А вы как и куда вводите инъекции?» Ариэль посмотрел на меня как-то странно. Помолчал и задумчиво произнес. — Агата, ты родом из какого-то очень страшного мира. Пришла моя очередь промолчать. Нагайна оказалась тихой, но крайне любопытной постоялицей. То тут, то там шелестел ее хвост с трещоткой на конце. Ей явно нечем было заняться, она маялась от скуки и при этом изучала место, в которое угодила. и обитающих тут существ. Пару раз я застала ее беседующей с Риелем. Еще как-то, заглянув перед сном к Феликсу, обнаружила его в компании Ираид Гарры. Они о чем-то негромко разговаривали. А вот господин Э не напоминал о себе. Как скрылся за дверью с выпуклым квадратом, так и все. Хотя говорил, что ему любопытно, именно поэтому он тут задержится. А Риэль исполнил мое поручение. принес мне список необходимого, показал выбранное помещение. Он посчитал, что подойдет ближайшее к холлу, чтобы пациентам в случае необходимости не нужно было блуждать. Я все одобрила и переправила заказ отелю. Понятия не имею, из какого-нибудь и он вытаскивает мебель и все необходимые нам предметы. Но раз уж он смог обставить комнаты Феликса и Орели, то пусть и этим займется. Саэлин прибежал ко мне часа через три. «Агата! Агата!» С горящим взором ворвался он в столовую, где я, наклоняя голову под разными углами, рассматривала картину на стене в попытке понять, что же на ней изображено. «Что?» Я даже испугалась. «Лазарет! Бежим!» И он припустил обратно. «Ладно, посмотрим, что случилось». Я поспешила следом. Не бегом, но быстрым шагом. А целитель меня уже ждал у двери выбранного им помещения. «Смотри!» Сияющий от радости мордашкой он распахнул дверь. Я с опаской заглянула, опасаясь увидеть... Хотя нет. Мне кажется, я была готова увидеть что угодно. Наверное, меня уже не удивили бы банки с заспиртованными лягушками, коробки с змеиными черепушками и куриными лапками, грозди сушеных летучих мышей и связки трав под потолком. поскольку у Цейлина явно иные представления о том, что такое операционное, чем у меня. Но нет, все оказалось вполне пристойно, на мой взгляд, земного человека. Нежно-голубые стены, облицованные кафелем, длинный металлический стол. Для меня низкий, но как раз по росту Ариэлю, который будет в случае чего оперировать. Шкафы со стеклянными дверцами, рукомойник, большая ванна с душевым шлангом. В отдельном стеклянном ящике множество медицинских инструментов, в другом бинты и тампоны. Стерильно? Ткнула я пальцем в эти стеклянные хранилища. Конечно. А если не операция, просто проблема со здоровьем? За ширмой. За ширмой скрывались вполне удобное кресло, обтянутое каким-то моющимся материалом, и кушетка, застеленная белоснежной простыней. Рядом стул на колесиках с регулировкой сидения по высоте. «Госпожа Агата Серебрякова! Прошу вас прилечь!» Чуть дрожащим от волнения голосом попросил лекарь. «Будешь лечить?» — насторожилась я. «Буду». «А что у меня не так?» «Нет, не то чтобы я боюсь, я вообще-то смелая. Но хотелось бы знать о проблемах со здоровьем». Немного ворчливо проговорила я, укладываясь на кушетку. Но волнуюсь я, понятно же. — Я буду приводить к совершенству твою кровь. — Мамочки, — выдохнула я. — А может, не надо? У меня она вроде и так неплохая. Нет, — Нет-нет, ни в коем случае. Ты станешь идеальным организмом. Я разобрался с твоим генотипом человеков. У меня ведь было время. Сейчас нужно сбалансировать у тебя в крови и органах соотношение минералов. — А метаболизм можно слегка ускорить? — Зачем? — деловито вопросил он. — Чтобы есть много и вкусно, и не толстеть. — Кстати, а похудеть меня можешь? — Но не везде, а только в некоторых местах. — Где? — Живот, попы, бедра, руки над локтем. Ну и в целом слегка. — Нет, у меня и так все неплохо, я слежу за фигурой, но ты же сам понимаешь. — Самки любят совершенное тело. Без малейшей иронии кивнул Ариэль. — Я в курсе. Женщины-хосины всегда обращаются к целинам для приведения себя к идеальному результату. — Так вот, почему они такие невероятные, — воскликнула я и решительно вытянулась. — Ариэль, делаем из меня совершеннейший идеал. Маленький зеленый пушистик совершенно по-человечески прыснул от смеха и принялся водить надо мной ладошками. Периодически прижимал горячие пальчики к коже, примерно как акупунктура. Предвидя жадное любопытство, скажу, что путь к идеалу сложен, тернисты требует времени. Потому что после сеанса я долго рассматривала себя в зеркале. Искала, что же изменилось, но ничего не нашла. Внешне все было таким же, как и раньше. Насчет внутренностей утверждать ничего не берусь. Возможно, сейчас моя поджелудочная железа или правая легкая сверхсовершенна. В глобальном масштабе мутации после пыльцы крымыша были более очевидны и заметны. Причем сразу.